Глава десятая. Сенсационное происшествие на поэтическом вечере. Завтрак кончился, и гости Бландинса разошлись кто куда. Одни писать письма, другие покатать шары в бильярдной, третьи направились к конюшням, четвёртые на поле для гольфа. Среди констанция беседовала с экономкой, лорд Эмсворт сиди клумб допекал старшего садовника Ангуса Маккалистера,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 Ни один член РДы, обрушившийся на каноне на Блэндингс, не выразил ни малейшей склонности культивировать общество мис Пиви. Об этом можно было только пожалеть. Если оставить в стороне жилку нечестности, которая толкала её красть всё, на что она могла наложить руку, разве только предмет этот оказывался прибит гвоздями к чему-либо неподъёмному. Эйлин Пиви в любом другом отношении заслуживала одного лишь восхищения. И как ни странно, именно благородная сторона её натуры отпугивала этих вульгарных критиков. Мис Пиви, похитительница чужих вещей, была им неведома. Обегали они от мис Пиви поэтессы. И тут следует упомянуть, что мис Пиви, как бы ни расслаблялась она в обществе дорогих друзей вроде Эдварда Кутца, поэтесса была самая настоящая. Шесть сборников значившихся в каталоге Британского музея под её фамилией. были плодом её собственного, ни у кого не позаимствованного вдохновения. И хотя издание первого она оплатила из своего кармана, остальные пять её издатель опубликовал на собственный страх и риск, и они даже принесли небольшую прибыль. Впрочем, мисс Пиви не сетовала на своё одиночество. Ей требовалось многое обдумать без помех. Ум её бился над загадкой, куда мог исчезнуть мистер Куц. Прошло 2 дня с тех пор, как, оставив её, он отправился принудить Псмитта под дулом пистолета открыть ему доступ в замок. И с тех пор, как сквозь землю провалился, мисс Пиви ничего не понимала. Его пропажа тем более извела ей душу, что её великолепный мозг как раз во всех мелочах разработал план захвата бриллиантового ожерелья леди Констанцы Кибл. И для успешного его выполнения помощь мистера Кутса была непременным условием. Она оказалась в положении полководца, который выходит из своей палатки с исчерпывающей диспозицией генерального сражения в руке и видит, что его армия отправилась куда-то погулять, оставив его прохлаждаться. Неудивительно, что прелестный лоб мисс Пиви, пока она расхаживала по тисовой аллее, был озабоченно наморщен. Тисовая аллея, как упомянул лорд Эмсворт в своей чрезвычайно интересной лекции, прочитанной мистеру Ролстону Мактотту в клубе старейших консерваторов, среди прочих достопримечательностей содержала несколько тисов, которые поднимались массивными столпами с закруглённой верхушкой и безстебельной грибообразной шляпкой над ней, а внутри были полыми, образуя подобие беседок. Когда Мисс Пиви проходила мимо одного из этих тисов, её внезапно окликнул бестелесный голос. "Эй!" Мисс Пиви почти подпрыгнула. "Кто тут?" У ближайшем тисе замаячило мокрое лицо, облепленное веточками. Оно скашивало глаза в честной попытке заглянуть за поворот. Мисс Пиви приблизилась, тяжело дыша. Вопрос о месте пребывания её блуждающего мальчика получил ответ, но внезапность его возвращения заставила её прикусить язык, и к радости от встречи с ним примешивались другие эмоции. Ух, ты дурень, плоскомордый, воскликнула она горячо, голосом дрожащим от незаслуженной обиды. Что ты за привычку взял залезать в деревья и тявкать так, что сердце обрывается? Прости, Лис, я. И где продолжал им из пиви в новой вспышке раздражения. Где ты ошивался всё это время? Чёрт побери, бросаешь меня на два дня, говоришь, что откнёшь пушкой в нос этому типчику, который выдаёт себя за Мактотта, и он устроит себя в хате. И больше от тебя ни слуху ни духу. Во что ты вляпался? Всё хорошо, Лис. В хату он меня провёл. Я у него камердинер. Вот и не мог раньше до тебя добраться. Прислугу тут под таким надзором держат, что мы с тобой точно в разных городах. Если бы я не увидел, как ты сюда одна свернула. Острый ум мисс Пиви уже постиг положение дел. «Ну ладно, ладно», — перебила она с нетерпением, которое у нее всегда вызывали долгие объяснения. «Усекла». «Отлично, Эд, лучше и не придумаешь. План у меня уже на мази, и раз ты объявился, можно взяться за дело». «План?» «Конфетка». заверила его мисс Пиви. Если бы, буркнул мистер Куц, которого события последних дней ввергли в низбывный пессимизм. Говорю же тебе, этой гадюке Мактоду пальца в рот не клади. До него вдруг допёрло. Мистер Куц благоразумно уклонился от стены, опасаясь суровой нахлебочки от своей прекрасной дамы. Что я, как камердинер, могу сколько захочу рыться в его комнате, где ему придётся прятать блестяшки, если он до них доберётся. И теперь он у них выцыганил сторожку в лесу». «Хм», — сказала мисс Пиви. «А ладно», — после некоторых размышлений продолжала она. «Мне на него начхать. Пусть себе сидит в лесу, сколько ему влезет. План у меня на мазии, беспроигрышный. Если только ты, Эд, не напортачишь, так ты меня берешь в дело?» «Еще как беру. Без тебя ничего не выйдет. Оттого-то я и злилась, что ты взял да и пропал». «Валяй, лис».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 Слушай, Эд, и не моши ушами. Может, больше нам поговорить не удастся. Я не мошу, покорно сказал мистер Куц. Так вот, теперь, когда понаехали гости, её честь надевает ожерелье каждый вечер, и можешь мне поверить, Эд. На него только в тёмные очки смотреть, а то глаза режет, закачаешься. Даже так? Куда там, ещё лучше. А где она его держит, Лис? Это ты вынюхала? спросил мистер Куц. И луч оптимизма на мгновение озарил его скорбный лик. Нет, и не надо. Некогда мне возиться с сейфами, чтобы вся шайка на меня набросилась. Я предпочитаю что-нибудь попроще. Так вот. Сегодня вечером субчик, который выдаёт себя за Мактотта, будет читать свои стихи в большой гостиной. Знаешь, где она? Могу узнать. Так узнай, свирепо сказало Мис Пиви. И почешись узнать до вечера, усёк. Мистер Куц с чьей головатосклива торчала из недр тиса, дорого дал бы лишь бы усечь по давнему опыту, зная, как высоко его нетерпеливые партнёрши ценят быстроту интеллекта. Однако ему пришлось нарушить покой ветвей, мотнув головой. Ты всегда был тупица, презрительно сказала Мис Пиви. Не спорю это. Есть в тебе что-то твердокаменное от шеи и выше.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 Будет темно. А темно в комнате будет потому, что ты в каком-нибудь чулане, где они держат пробки. Со всей мочи дёрнишь рубильник, до пёрла. Это всё, что от тебя требуется. И если на то пошло, тут и ребёнок справится. Тебе всего-то и надо узнать, где у них пробки, а потом погасить в хате все лампочки. Уж хоть тут-то могу я надеяться, что ты ничего не напортачишь. Лис, сказал мистер Куц. И в голосе у него зазвучало благоговение. Конечно, можешь. Но что? Знаю, знаю. Что будет потом и как я заначу блястяшки? Так окно же будет открыто. Я к нему подскочу и выброшу ожерелье наружу усёк. В комнате поднимется суматоха, и пока все будут метаться и визжать в темноте, ты возьмёшь ноги в руки, сбегаешь на террасу и заберёшь блястяшки. Окно прямо под ней. А ночью сейчас светло, и у тебя будет достаточно времени, чтобы отыскать их до того, как включат свет. Ну, что скажешь? Наступило краткое молчание. "Лис", сказал наконец мистер Котс. "Комар носу не подточит, так или не так", требовательно спросила мисс Пиви. "Лис" сказал мистер Куц с голосом, охрипшим от благоговения, какой испытал бы молоденький офицер в штабе Наполеона, узнав в подробностях план очередной кампании. "Лис, я всегда говорил и теперь скажу. Когда дело доходит до дела, старушка, ты самое оно". И высунув руку из глубин тиса, он нежно пожал пальчиками спивы. Прекрасные глаза поэтессы исполнились томности, и она хихикнула. Хоть этот человек и был последним олухом, она его любила. Мистер Бакстер. Я слушаю вас, мисс Халлидей. Мозг Бландингса рассеянно поднял глаза от страницы. Не прошло ещё и получаса после окончания второго завтрака, но он уже сидел в библиотеке, окружённый огромными томами, точно морской лев среди валунов. Когда замок наводняли гости, он почти все время проводил в библиотеке, ибо его высокий ум чурал с легкомысленной болтовни великосветских мотыльков. «Вы не могли бы отпустить меня до конца дня?» — спросила Ева. Бакстер проницательно блеснул на нее очками. «До самого конца?» «Если можно. Видите ли, со второй почтой я получила письмо от моей лучшей подруги». Сегодня днём она будет в Маркет-Блэндингсе и просит меня повидаться с ней там. А мне необходимо повидать её мистер Бакстер. Ну, пожалуйста, вы не знаете, как это важно. Ева говорила возбуждённо, а её глаза, когда они встретились с очками Бакстера, блестели так, что ни один мужчина, скроенный из менее прочного материала, не устоял бы. Например, высокородный Фредди Трипвуд заглянён сейчас в их синие глубины.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 что он намерен вновь сделать ей предложение. "Ну, Фредди", сказала Ева, покоряясь судьбе. Высокородный Фредерик Трипвуд привык к тому, что при его появлении люди покоряются судьбе и говорят: "Ну, Фредди". Его отец говорил это, его тётя Констанция говорила это, все остальные его тётушки и дядушки говорили это. Такие разные в любом другом отношении.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 Не раз ввергала Фредди в глубокую печаль. Он клял своё невезение вместо того, чтобы воздать должное предмету своей страсти за её способность мастерски уклоняться от открытого боя. Теперь он скользнул к ней как элегантно одетый барашек. "Куда-то собрались, осведомился он. Да, в Market Bl endings. Чудесный день, правда? Конечно, теперь, когда съехались гости, вы очень заняты. Всего хорошего." сказала Ева. А? сказал Фредди и заморгал. Всего хорошего. Мне надо бежать. Куда вы сказали вы идёте? В Маркет Блэндингс. Я пойду с вами. Нет, я хочу быть одна. Меня там ждут. Провожу вас до ворот, объявил Фредди, человек-пиявка. Они пошли по подъездной аллее, и Еве почудилось, что сияющее солнце чуть померкло. Сердце у неё было доброе, и она испытывала горечь, играя роль вечных заморозков в саду грёз Фредди Трипвуда. Однако из положения было как будто лишь два выхода: либо она даст своё согласие, либо он прекратит делать ей предложения. Первый выход она категорически отвергала, а Фредди, если судить по его поведению, столь же категорически отвергал второй.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 Почему бы вам не выйти за человека замуж, а? Наверное, когда-нибудь и выйду, сказала Ева, если встречу такого человека. Да нет же, нет, с отчаянием сказал Фредди. Обычно она бывала менее тупой. Наоборот, он всегда считал её чертовски умной. Я говорю про себя. Ева вздохнула. Предотвратить непредотвратимое ей не удалось. Она всё ещё его жалела. Но невольно рассердилась. День был такой чудесный, она чувствовала себя такой счастливой, и вот ему понадобилось всё испортить. После очередного отказа ему ей всегда требовалось не менее получаса, чтобы обрести душевное равновесие. "Я люблю вас, чёрт возьми", возопил Фредди. "Ну так перестаньте меня любить", сказала Ева. "На самом деле, я ведь просто жуткая. Я сделаю вас несчастным".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 Да, разумеется, но Купидон отчеканил Фредди: "Тоскует и чахнет в золотой клетке". Ева не предполагала, что её собеседник способен чем-либо её удивить. Она по опыту знала, что его лексикон исчерпывается примерно 43 словами, а общее число мыслей едва достигало двузначной цифры. Но этот поэтический взлёт её ошеломил. Что? Фредди повторил свой афоризм. Когда тот вспыхнул на экране как подзаголовок дивный фильмы в шести частях Любовь или мамона, Биатрисса Прелесний и Брайан Фрейзер. Он его одобрил и запомнил. "А", сказала Ева и умолкла. Как выразилась бы мис Пиви, ей это заткнуло пасть. "Я имел в виду", продолжала она после паузы.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 Только посмотрите на идиотов, которые каждый день спускают на скачках всю свою наличность. А кто её забирает? Букмекеры. Один мой друг, мы с ним вместе в Оксфорде были, партнёр букмекера, и они возьмут меня, если Серьёзность этой информации заставила Еву отступить от твёрдого правила не смотреть на Фредди, когда он впадал в чувствительное настроение. И если она хотела оборвать его лекцию о финансах, А лучше способа не нашла бы. Едва их взгляды встретились, как Фредди утратил способность хоть что-то соображать и начал заикаться. Взгляд Евы, устремлённый прямо на него, всегда ввергал его в такое состояние. Мистер Кибл намерен дать вам 2000 фунтов. Еву охватил мучительный стыд. Если она чем-нибудь в себе и гордилась,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 «Две тысячи фунтов!» — повторила она ошеломлённо. «Мистер Киббл?» «Ага!» — сияя вскричал Фредди. Первый шок от того, что он обрёл возможность поглядеть ей в глаза, миновал, и теперь он предавался этому занятию с полным самозабвением. «Но за что?» Восхищённые глаза Фредди забегали. Любовь вдруг сообразил он, чуть было не вызвала его на опасную откровенность. Но, но не знаю, промямлил он. Так просто, понимаете? Просто так. Вы просто подошли к нему и попросили эту сумму? Э, ну, э, да, примерно так. И он не возражал? Нет, вроде даже был доволен. Доволен, Ева задохнулась. Так мог бы почувствовать себя человек, который вдруг обнаружил, что яма у него на заднем дворе, мимо которой он проходил с полнейшим равнодушием, Это вход в пещеру с сокровищами. Если операция по извлечению денег из мистера Кибла не только проста, но ещё и доставляет удовольствие жертве, внезапно она осознала, что ей совершенно необходимо лишиться общества Фредди. Ей надо было подумать. "Ну так как же?" сказал Фредди. "Вы согласны?" "На что?" рассеянно спросила Ева. "Да выти за меня замуж, а то на что же?" Я, собственно, хотел сказать, что обожаю землю под вашими ножками. Ну и прочее такая же чушь. То есть я хотел сказать и всё такое прочее. И теперь, когда вы знаете, что я получу эту пару тысяч и стану партнёром букмекера и всё такое прочее, так я хочу сказать: "Фредди", напряжённо сказала Ева сквозь зубы. "Давай передышку своим замученным нервам. Уйдите, пожалуйста. А? Я не хочу выходить за вас замуж.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 Из старинной гостиницы, чьи верхние этажи так уютно нависали над тротуаром, Ева задумчиво шла к гербу Эмсвортов. Через чрезвычайно респектабельный харчевню, куда лежал её путь, а справа и слева от неё за сводами арок открывался бодрящий живописный вид на зелёные и прохладные уголки, говорившие о былых столетиях. Главная улица Маркет-Блэндингса чем-то напоминала дремлющий двор средневекового монастыря.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 Джозеф Кибл посетил парикмахерскую мистера Банкса сразу после второго завтрака, чтобы подстричь свои сидеющие кудри перед балом графства. И теперь, выйдя на главную улицу, он не доумевал, каким образом мистер Банкс вырвал у него согласие освежить ему голову гелиотропом. Мистеру Киблу чудилось, что воздух вокруг него напоён благоуханием гелиотропа. И внезапно он вспомнил, что из всех ароматов особенно не терпит ароматы гелиотропы. Обычно Джозеф Киббл умел железной рукой предотвращать поползновение парикмахеров, освежать его. И причина, почему на этот раз его бдительность притупилась, чем и воспользовался мистер Банкс, объяснялась письмом, полученным им со второй почтой, от его патчерицы Филлис, вторым после того, который заставила его взбунтоваться в библиотеке против своей супруги. Заключив договор с высокородным Фредди, он сразу же написал Филлис в крайне оптимистическом ключе. Вдохновлённый заверениями Фредди, он радостно сообщил ей, что в самом ближайшем будущем получит возможность послать ей 3000 фунтов для приобретения фермы её мечты в Линкольншире. Она ответила нежно его благодаря. Но дни шли, своего обещания он не выполнял. Филлис встревожилась о чём мы сообщила ему на шести плотных исписанных страницах. Сидя в парикмахерском кресле, мистер Кибл думал об этом письме и постанывал, а Дж. Банкс тем временем хищно посверкивая глазами, беспощадно его гелиотропил. Этюд не впервые после заключения этого делового соглашения мистеру Кибла мучили сомнения, разумно ли он поступил, доверив столь тонкую операцию, как похищение бриллиантов в ожерелье своей супруги исполнителю в такой степени известному своим слабоумием, как его племянник Фредди. Это, говорил он себе уныло, работа, которая потребовала бы объединённых усилий самых известных медвежатников. А он предоставил её на усмотрение молодого человека, который всего лишь раз в жизни оказался способен на вдохновение и инициативу, когда разделил волосы на прямой пробор, хотя все члены клуба холостяков зачёсывали их назад. Чем больше мистер Кил взвешивал шансы Фредди, тем ничтожнее они казались. К тому времени, когда Дж. Банкс освободил его от пятнистого пиньюара, Он уже впал в безысходный пессимизм, а когда вышел на улицу, благоухая так, что ветры от любви к нему томились, то уже сомневался, хватило бы у его сообщника способностей украсть пустой бидон из-под молока. Он настолько погрузился в эти угрюмые думы, что Еве пришлось окликнуть его дважды, прежде чем он выбрался из них. "Мисс Халлидей", сказал он виновато. «Прошу прощения, я задумался». Ева, хотя за время ее пребывания в замке они не обменялись и двумя словами, проникла с симпатией к мистеру Киблу и поэтому не испытывала того смущения, которое могло бы помешать ей в столь щекотливом разговоре с любым другим человеком. По натуре прямая и бесхитростная, она сразу перешла к делу. «Вы не могли бы уделить мне минуту-другую, мистер Кибл?» сказала она, взглянув на церковные куранты. Времени у неё было ещё достаточно. Мне надо поговорить с вами, Афилис. Мистер Кибл дёрнул головой от изумления, улица засмердела гелиотропом, словно к нему внезапно воззвал голос совести. Афилис? охнул он, и в его нагрудном кармане хрустнуло письмо. А вашей пачерице Филис? А вы с ней знакомы? В пансионе она была моей лучшей подругой, и я пила у неё чай перед самым отъездом сюда. Поразительно, сказал мистер Кибл. Клиент, жаждущий побриться, скользнул между ними и скрылся в парикмахерской. Они отошли в сторону на несколько шагов. Конечно, если вы скажете, что меня это не касается, милая барышня. На меня это касается, потому что она моя подруга, твёрдо сказала Ева.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 Юный имбецил уж, конечно, выбалтывал жуткую тайну всем, кому не лень было его слушать. Он вам сказал, произнёс мистер Кибл, запинаясь. Он вам сказал. Да, только что. Ева удивлённо уставилась на него. Она не понимала его волнения. Носовой платок после энергичного использования вновь опустился.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 Не понимаю. Разумеется, запротестовал мистер Кибл. Это вовсе не кража. Что? Я куплю моей жене другое ожерелье. Вы вы что? И всё будет чудесно, Констанция будет счастлива, Филлис получит свои деньги и что-то в изумлённых глазах Евы вдруг ударило мистера Кибла как обухом. Так вы не знаете? еди бил он сам себя. Не знаю, а что я должна знать? Мистер Кибл понял, что был несправедлив к Фредди. Юный осёл, конечно, допустил большую глупость, упомянув про 2000 фунтов, но у него всё-таки хватило ума не выложить этой девушке весь план. И мистер Кибл замкнулся в себе, как устрица. О, ничего, ничего, поспешил он сказать. Я забыл, что имел в виду. Ну, мне пора. Мне пора. Ева отчаянно вцепилась в его удаляющийся рукав. Как ни невнятно были его слова, одна фраза показалась ей совершенно ясной. Филип получит свои деньги. Время полумер миновало. Она ещё крепче стиснула вырывающийся рукав. Мистер Кибл, воззвала она. Я не знаю, о чём вы говорили, но вы как будто сказали, что мистер Кибл, доверьтесь мне.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 Когда за завтраком леди Констанция властно сообщила Бсмиту, что по расписанию вечером ему предстоит в парадной гостиной читать избранные отрывки из песен Пакости Ролстона Мактода перед полным составом гостей замка, это явилось совершенном сюрпризом и для Бсмита, и для вышеназванных гостей. А для тех из них, кто был молод и принадлежал к бездуховному полу,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 и через чур дорогая цена даже за щедрое гостеприимство Бландинкса. Лишь те, кто живал в замке до эры Какетничения и её милости с музами, более или менее смирились. Эти стойкие души рассуждали, что данное козлище, хотя, конечно, достаточно гнусное, вряд ли окажется хуже субъекта, который в прошлом ноябре наставлял своих слушателей в теософии. и уж почти наверное лучший оратор, который в дни шифлийской регаты битых 2 часа обращал их в вегетарианство. Сам Смит взирал на предстоящее испытание с полным самообладанием. Он не принадлежал к тем, кого мысля о публичном выступлении ввергает в нервный ужас. Ему нравился звук собственного голоса, и наступивший вечер нашёл его спокойным и бодрым.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 Он довольно шумно споткнулся о большой цветочный горшок, один из тех шестнадцати, которые днём Ангус Маккаллестер, без сомнения, во имя какой-то благой цели, выстроил стройным рядом поперёк террасы. "Приятный вечер", заметил он, грациозно опускаясь к балюстраде возле неё. Ева на краткий миг повернула голову, а затем вновь уставилась в осьму. "Да", сказала она. бурной радости в ней не ощущалось, но Псмит не отступил. "Звёзды", сказал он, указывая на эти светила благодушным жестом, в котором однако не было и следа покровительственности. И яркие, мерцающие, и, если мне будет дозволено так выразиться, расположенные с большим вкусом, когда я был ещё дитятей, некто, чьё имя изгладилось из моей памяти, научил меня узнавать Орион, а также Марс, Венеру и Юпитер. Счастлив сказать, что эти абсолютно бесполезные сведения мною давно забыты. Тем не менее, могу достаточно авторитетно утверждать, что вон та Закарюка чуть-чуть правее это большая медведица. Да? Да, безусловно, уверяю вас. Заметив, что астрономия не вызывает у его собеседницы захватывающего интереса, П. Смит испробовал путешествие. По слухам, сказал он, вы днём побывали в Market Blandingse.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 Насколько позволяла темнота, Бсмит вопросительно посмотрел на Еву сквозь монокль. Настроение, в котором он её застал, было каким-то новым и странным. До сих пор, хотя она и очаровывала его, уступая ему львиную долю диалога, всё же они делили разговор в пропорции 1 к 4. И хотя Бсмиту нравилось, когда в беседах с другими людьми ему не мешали произносить длинные монологи, от Евы он ждал чуть большей словохотливости.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 Привязывали её к жертвеннику, и верховный жрец подбирался к ней с ножом. Герой же только-только начал карабкаться вверх, по довольно-таки зловредному обрыву, торопясь прийти к ней на помощь. В заключительном кадре были крупным планом показаны его пальцы, медленно соскальзывающие с края каменного выступа. Серия 12 на следующей неделе. Ева глядела в летний мрак и молчала. Боюсь, всё кончится трагично, сказал Псмит со вздохом. Он её спасёт. Ева обернулась к нему с угрожающей внезапностью. "Сказать вам, для чего я отправилась сегодня в Market Blendiggs?" "Пожалуйста", сердечно ответил Псмит. "Не мне допускать критику, но, по правде говоря, я уже давно ждал, когда вы поведаете мне свои приключения. Я ведь непростительно монополизировал разговор." Для того, чтобы повидать Синтию. Монокль выскочил из глаза Псмита и заплясал на шнурке. Псмит нелегко терялся, но это неожиданное сообщение вслед за странной односложностью её предыдущих ответов его бесспорно несколько ошарашило. Впереди замаячили нежданные трудности, и вновь он поймал себя на нехороших мыслях по адресу этой проклятой бабы.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 Смиту стало ясно, что его милая собеседница находится в состоянии плохо скрытого бешенства и что на него вот-вот обрушится буря. Он напрягся, готовясь её встретить. "Сразу же после нашего разговора на озере в первый день, сухо продолжала Ева. Я написала Синтии, прося, чтобы она немедленно приехала и остановилась в Гербе Эмсвортов, на главной улице", вставил Псмит. "Знаю, знаю, хорошее пиво. Что?"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 Я подумала, что повидав её, поговорив с ней, сумею свести вас вместе. Смит, хотя его и томило тревожное чувство, что он обороняется на последнем рубеже, всё-таки собрался с силами настолько, что ласково погладил её руку, которая, словно белый хрупкий цветок, лежала рядом с ним на балюстраде. Как похожа на вас, прожурчал он. Поступок достойный вашего великого сердца. Но боюсь, пропасть между мной и Синти и так глубока, что Ева отдёрнула руку, обернулась, и её негодующий взгляд располосовал его. Я видела Синти, и она сказала мне, что её муж в Париже. Но почему, во имя всего святого, сказал Псмит, продолжая мужественно отбиваться вопреки нарастающему ощущению, что он безнадёжно отстаёт от заданного темпа. Но почему ей это пришло в голову?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 Единственное оправдание, которое я могу подыскать для вас, бушевала Ева полушёпотом, поскольку кто-то вышел из дверей, и террасса уже не была в их полном распоряжении. Что вы сумасшедший? Стоит мне вспомнить что вы наговорили мне про бедняжку Синцию в тот день на озере. Стоит вспомнить, сколько сочувствия я потратила на вас зря. Отнюдь не зря, твёрдо поправил её Бсмит. Оно потрачено вовсе не зря. Благодаря ему я полюбил вас ещё больше. если только это возможно. Ева полагала, что начала тираду, которой ей хватит, пока она полностью не изльёт своё возмущение и не успокоится. Но эти немыслимые слова оборвали нить её филиппики настолько непоправимо, что она могла только уставиться на него в изумлённом молчании. Женская интуиция, проникновенно продолжал Псмит. Несомненно, уже давно подсказала вам, что я люблю вас с пылом, для выражения которого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 Как выразился бы товарищ Куц, мой юный друг, который ещё не был вам представлен, прожуйте это дело хорошенько. Я, не исключено, продолжал Смит, что в чёрную минуту, а чёрные минуты бывают у нас всех, даже у самых солнечных натур. А вы скажете себе: "Никто меня не любит". Так вот, мне хотелось бы, чтобы в подобную минуту вы непременно добавить: "Нет, я ошибаюсь. Есть кто-то, кто меня любит". В начале, возможно, это будет дарить лишь слабое утешение, но постепенно с течением дней, которые мы будем проводить в постоянном общении, моя натура развернётся перед вами точной лепестки робкого цветка под солнечными лучами и глаза Евы раскрылись ещё шире. Она полагала, что уже ничему не удивится, но тут осознала свою ошибку. Неужели вы намеренно остаться здесь и теперь? ахнула она.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 забирая с собой солнечный свет. И я испугался, что вы исчезнете из неё навсегда. Как ни тяжко мне было в нарушении правил хорошего тона, обманом проникнуть в эту обитель счастья, иного способа я не нашёл. И вот, я здесь. Нет, вы всё-таки сумасшедший. Ну, как я уже упомянул, в течение дней у вас будет масса удобных случаев изучить мою личность. И вполне возможно, что со временем любовь честного сердца может показаться вам достойной вашего внимания. Могу добавить, что полюбил вас в 10 минут и когда увидел, когда вы прячитесь от дождя под маркизой на Dover Street, и помнится, так и сказал товарищу Болдервику, когда краткое время спустя он остановил меня, чтобы поболтать о своём зонте. Я не настаиваю на немедленном ответе. Ещё бы. Я лишь говорю, подумайте об этом.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 Вспомните также, как мало в сущности вы можете поставить мне в вину, если вы думаете, к чему в конечном счёте всё сводится. Поставить мне в вину вы можете лишь одно, что я не являюсь Ролстоном Мактоддом. Но как относительно мало число людей, которые являются Ролстоном Мактоддом. Размышляйте в таком духе. Он умолк, потому что некто вышедший несколько минут тому назад из замка на террасу Теперь возник прямо перед ними, и сверкнувшее в звёздном свете стекло выдало в пришельце компетентного Бакстера. Все ждут, мистер Мактот, сказал компетентный Бакстер, как обычно произнося эту фамилию явно сардоническим тоном. Ах, да, отозвался Бсмит. Ах, да, я было забыл. Но немедленно приступлю к делу. Вы совершенно уверены, мисс Халлидей, что уж от современной поэзии вас не прильщает? Совершенно. Хотя в этот самый миг, по словам нашего любезного друга, цвет юности и красоты заполонил гостиную изнывая в ожидании. Ну-ну. А -ну. вот такие странные противоречия личных вкусов и складываются в то, что мы именуем жизнью. Пожалуй, я как-нибудь напишу об этом поэму. Что же, товарищ Бакстер, вперёд и выше.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 Ей уже довелось выслушать предложения руки и сердца от припорядочного числа претендентов на них, но ещё ни разу она не испытывала после этой процедуры такой непонятной пьянящей радости. Смит был не похож ни на одного из мужчин, встречавшихся ей на жизненной дороге, а непохожесть была качеством, которое Ева ценила. Она только-только пришла к выводу, что жизнь той, кто когда-нибудь рискнёт разделить её с Псмитом, Скучно во всяком случае не будет, когда странные события, развернувшиеся в непосредственной близости от неё, прервали эти размышления. Она как раз соскользнула с балюстрады и пошла наискось через террасу к двери, но задержалась под большим открытым окном парадной гостиной и прислушалась. Приглушённо, словно свалика играющего вдали фонографа, до неё донёсся голос Псмита, декламирующего стихи. И даже на этом расстоянии его невозмутимое самообладание вызвало улыбку на её губах. Вот тут-то, с ошеломляющей внезапностью сияющий прямоугольник окна над ней стал тёмным, как и остальные окна замка, выходившие на эту сторону. Фонарь, озарявший величественные двери, уже не сиял. И смешанный гул голосов, донёсшийся сверху, был перекрыт терпеливым голосом Псмита. который веско произнёс. Уважаемые дамы и господа, если не ошибаюсь, погас свет. Ночную тьму пронзил истошный виск. Что-то сверкнув в воздухе подучи звездой, легло у ног Евы, и, нагнувшись, она увидела в своей руке бриллиантовое колье леди Констанцы Кибл. В нашей жизни быть готовым это всё.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 Ева не потратила ни секунды на бесплодное изумление при свершившемся чудом. Она нашло её в состоянии полной готовности. Она прикинула, не броситься ли через тёмный вестибюль и вверх по тёмной лестнице к себе в комнату. Но в любую минуту мог снова вспыхнуть свет, и что если ей кто-нибудь встретится? Воспоминания о прочитанных детективных романах подсказали ей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 Но это был цветочный горшок, удивительно удобный для запоминания, ибо на жизненном пути, привезшим его из гончарной на террасу замка, он где-то приобрёл мазок белой краски. Значит, она сумеет узнать его среди прочих ему подобных, когда глубокой ночью прокрадётся сюда, чтобы извлечь добычу. И уж, конечно, никому в голову не придёт. Она погрузила пальцы в рыхлую землю, потом выпрямилась, прерывисто дыша.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 Прошло не более 2 минут, и из-за угла на террасу отчаянно спортуя вылетел мистер Куц. Как всегда, опоздав,